Крисида Коуэл «Волшебники страны однажды». Книга вторая. Двойная магия. Книга озвучена специально для слушателей сайта «Книга в ухе». Текст читает Галина Горыня. В этой истории два героя. Девочку зовут Виш, Она из племени воителей, но владеет странной и очень мощной магией, которая сильнее железа. Мальчика зовут Зар. Он из племени волшебников. Но на руке у него ведьмино пятно, от которого почти невозможно избавиться. В мире дважды была магия. Пролог Однажды, давным-давно, в мире жили великаны. Это было в те далекие времена, когда британские острова еще не знали, что они британские. В темных лесах обитало волшебство, а в глубине этих лесов враждовали два человеческих племени – волшебники и воители. Волшебники жили в лесах с незапамятных времен. Были они насквозь пропитаны магией, как и сами леса и ездили верхом на гигантских снегокотах. Воители же пришли и стали гнать магию прочь сверкающими мечами и огнем, чтобы построить форты, распахать землю и вообще создать новый современный мир. Воители побеждали, ибо оружие их было сделано из железа. А железо ⁇ единственное, перед чем магия бессильна. Это история о юном волшебнике и юной воительнице, жизнерадостных, полных надежд и множества прекрасных замыслов. И с самого рождения приученных люто ненавидеть друг друга. Это история, как они познакомились и научились дружить. И история эта очень-приочень -очень хочет быть доброй и веселой. Но, увы... В прошлом увлекательном приключении они случайно выпустили на свободу короля ведьм из камня, куда он был заточен давным-давно, много веков назад. И в чудесные дремучие леса вернулись ведьмы. Мне не хотелось бы пугать тебя, дорогой читатель, но правда в том, что у ведьм есть перья и крылья. Вместо крови у них едкая кислота, а на руках по пять когтей длинных и острых, как наточенный меч. И все бы ничего, если бы ведьмы никому не хотели зла. Вот только ведьмы — это и есть само зло, которое ненавидит все хорошее, пожирает сердца малиновок и хочет уничтожить мир и всех его обитателей. А повелевает ими король ведьм. Никто не знал, где скрывался король-ведьм, когда началась вторая часть нашей истории. Никто, кроме меня. Мне нужен мальчишка. Мне нужен мальчишка, который уже почти совсем мой, потому что он поможет мне заполучить девчонку, у которой есть магия, что сильнее железа. И когда я заполучу эту магию, то, наконец-то, стану непобедим. Вот какие жуткие, злобные мысли роились в его голове. Но не бойся, дорогой читатель, ему ни за что не добраться до Зара. Зара посадили в огромную тюрьму Горминкрэг, а из Горминкрэга еще никому не удавалось бежать. Так у Зара нет надежды выбраться оттуда. Зато и у короля ведьм с его приспешниками нет надежды пробраться туда. Завишь, пожалуй, тоже можно не волноваться. Ведь ее мать, великая и ужасная королева воителей Психора, чтобы защитить свой народ от ведьм, велела выстроить гигантскую стену по всей западной границе своего королевства. Такую высокую, что за нее не заглянуть и широко шагающим дальневзором, самым высоким великаном, даже если они встанут на цыпочки. И так наши герои никак не смогут встретиться друг с другом, и уж тем более с королем ведьм. Получается, тут и сказочки конец. Совершенно невероятно, чтобы пути Зара и Виш пересеклись. Однажды такое уже случилось. Неужели это может случиться дважды? Я один из героев этой истории. Я все вижу и все знаю. Я не скажу вам, кто я такой. А сами-то еще не догадались? Следуйте за моей историей по дорожке из чернил и не заблуждайтесь. В этих лесах повсюду подстерегают опасности. Тюрьма гормин Крек. Тюрьма гормин Крек окружена непроходимым лесом, где обитают жуткие чудища ляпсороты, рыбы-кинжалы и русачи-бородачи, а за крепостными стенами простирается море черепов.